Глава шестьдесят шестая «Умка!» — внезапно позвал Рур. Жуткая химера, мерцая, выскочила из стены и мягко приземлилась на пол, вновь обретая плотность. Лорд Альгар побледнел так, будто собирается вот-вот свалиться в обморок. «Откуда?» — кое-как выдохнул он, глядя на Умку с ужасом. Почему-то он испугался намного больше, чем тот же Пырщ, посчитавший её призраком. Мы покойники. Похоже ты знаешь, что это за создание, оценив лицо Альгара, ровно заключил Рур. Интересно, ведь по моим сведениям знать это могут лишь несколько человек из специального отдела тайной службы, так как существо экспериментальное, а разработки были запрещены. Всё дело в том, что оно было слишком сообразительным и слишком часто выходило из-под контроля. А из-за встроенной неуязвимости к магии остановить его было невероятно сложно. Существо просто начинало с дьявольской изобретательности убивать всех, кого видело. Поэтому информацию о нём прятали так тщательно, как могли. Использовать существо решился бы только маньяк и безумец, которому плевать на количество возможных жертв. Но мой конкурент Гор как-то получил доступ к разработкам. И раз ты определённо понимаешь — С чем столкнулся, выводно вопрошивается сам собой. Заткнись. Альгар скосил на него безумный взгляд. Хозяина нет, привязки нет, её не остановить. Здесь все покойники. Я испугалась, что он свихнётся от страха. Видимо, и в самом деле отлично представлял, с чем имеет дело. Умка ко мне. Распорядился Рур. Химера тут же радостно митнулась к хозяину и принялась активно тереться о его ноги, подставляя голову под пальцы. Какое лицо стало у Альгара! Все его представления о реальности, кажется, встали с ног на голову. Он дико таращился на то, как жуткая тварь вымогает у Рура горы ласки и никак не мог поверить своим глазам. Как? Как? Только и смог выдавить он: "Рур!" Озабоченно позвала я, глянув на прореху в стене. Поле искажения постепенно разрастается. Может, не будем рисковать? Мне-то всё равно, а вот вам. Не беспокойся. Сегодня случайно выяснилось, что моё тело по какой-то чудесной причине больше не изменяется под воздействием поля. На тебя нападали? Подобралась я. Как ещё он мог это выяснить? Нет. Сегодня днём мы зачистили логово Гора Благодаря подробным сведениям о его внутреннем расположении, это оказалось довольно просто. Было лишь пара неожиданностей. "Что?" втрепенулся Ольгар, с трудом оторвав взгляд от Умки. "Видимо, о зачистке своего логова он ещё не знал. Это ложь!" "Ага, сбросил маску. Значит, мы не ошиблись. Но почему ты отправился зачищать логово без Я хотела сказать без меня, но вовремя исправилась. Без страховки?" Рор наклонился чуть ниже и тихо доверительно сообщил: "Ты удивишься, но я и сам способен на многое. Не надо во мне сомневаться. То, что там происходило, тебе видеть не стоило. Просто так ты меня не возьмёшь". "Алгар, а точнее Гор", встряхнулся и извлёк из карманов рубахи круглый бутылёк с зельем. "Надеюсь, вы не думали, что я на всякий случай не подготовился к любому развитию событий. Только идиот не имеет плана на случай, если его загонят в угол". А я не идиот. Поэтому лучше бы вам сейчас выпустить меня отсюда, иначе здесь начнётся светопреставление. В этом здании моментально не останется ничего живого, кроме меня. Мне стало очень не по себе, почему-то не было и сомнений, что Горн не шутит. Как-то сразу верилось, что он без сомнений пожертвует кучей магов, лишь бы спастись самому. Правда, Рура стался таким же расслабленным, как был. До этого ты должен успеть раздавить зелье, спокойно сказал он. И в тот же миг, без всяких спецэффектов, стена за диваном вспучилась, каменной дубиной метнулась вперёд и приложила лорда в висок. Он рухнул как подкошенный. Целый и невредимый бутылёк упал на вязкий размякший пол. И всё, опешил я. А как же красивая расправа, просто дубиной по башке? Так надёжнее, пояснил Рур. Аккуратно поднимая зелье, зачем лишние сложности? Шуршур -шур, по моей просьбе быстро устранил поле искажения, а Рор вообще без напряга закинул весьма крупного лорда на плечо и шагнул в искусственный проём, который сам же и создал. Кажется, там тоже была лестница вниз. Похоже, в этом здании куча секретиков. Впрочем, учитывая, что здание принадлежит Рору, это не удивительно. А как быть с отверстием в стене? Вдруг сообразил и я, если ты его сейчас за собой заростишь, то с твоей стороны опять возникнет поле искажения. Поле возникает, когда приходится сильно ускорять процесс. Он обернулся и кончиками пальцев свободной руки погладил край камня. А так стена сама медленно зарастёт в течение 15-20 минут. Главное, наружную дверь не открывай, чтобы этого никто не увидел. Но крысана вот-вот явится. Рабочий день почти закончился. Их задержут на проходной, я распоряжусь. Он развернулся и начал спускаться вниз. Рур. Мне хотелось уточнить ещё кое-что. Как думаешь, почему ты стал невосприимчив к полю? Наверное, это побочный эффект после того, как ты в той лаборатории собрала меня буквально по кусочкам, отозвался он. Восстановление с помощью магии искажений не прошло бесследно, и это к лучшему. Ради такого бонуса стоило попасть в ту ловушку. и быть спасённым тобой. Как оказалось, волновалась я зря. Крысаны явились уже после окончания рабочего дня, опоздав на полчаса. Последний заказ оказался довольно сложным, так что им пришлось повозиться. К моменту их появления стена уже давно заросла. Мы дружно выпили чаю, обменялись впечатлениями о прошедшем дне и собирались было расходиться, как вдруг в офис заглянул худощавый парень в чёрной бархатной курточке с золотыми нашивками. Мы закрыты, гордо сообщил ему пескун. Парень не удостоил его и взглядом. Я должен передать важное письмо Маргарите Вилоновой, сурово объявил он, лично в руки. У меня ёкнуло сердце, а спина покрылась противными мурашками. Это я. Приложите палец вот сюда для удостоверения личности. Он шагнул ко мне, протянул небольшой металлический диск с круглой выемкой посередине и боднично предупредил: Если вы не Маргарита, то сгорите на месте. Ого. Видимо, это какой-то очень особенный курьер, доставляющий только сверхсекретные послания. После такого предупреждения палец прикладывать было очень страшно. Вдруг сбой какой-то случится. Однако всё обошлось. Палец обдало теплом, и на этом всё кончилось. Парень сурово кивнул, спрятал диск и выдал мне красивое письмо на бархатистой бумаге с золотым тиснением. Там было указано моё имя. После его ухода я под пристальными взглядами напряжённых крысанов распечатала конверт и извлекла карточку с надписью: "Приглашение на финальное собеседование". Позади мелкими буквами был указан адрес, дата и время. Времени на подготовку мне оставили мало, явиться надлежало завтра утром. Я так долго молча таращилась на карточку, что крысаны не выдержали и сами подошли. "Завтра", хрипло заключил Папаша, и сочувственно хлопнул меня по плечу. «Да не волнуйся ты, это ж не экзамен. Собеседование-то ты наверняка пройдёшь. Уверен, это просто формальность». «Угу, будем надеяться», — криво улыбнулась я. Дорога до дома прошла как в тумане. Крысаны по уже сложившейся традиции меня подвезли до самой общаги, хотя уже давно могли этого не делать. Однако же папаша почему-то безропотно и при полном одобрении семейства всё равно исправно забирал меня по утрам на работу, А потом также исправно возвращал домой. Я чувствовала себя странно. С одной стороны, финальное собеседование это мой шанс стать полноправным магом, без унизительного присмотра куратора, с другой это был один из самых переломных моментов в моей жизни с тех пор, как ведьма передала мне дар. Что будет на собеседовании? Смогу ли я его пройти и до последнего скрыт, что печать была фальшивой? А если всё получится, то что делать после? Как будет вести себя Рур? постарается ли привязать меня так, чтобы избежать не получилось при всём желании? По логике, учитывая мою ценность, именно это он и должен сделать. Уже делает. Хватит ли у меня сил защитить своё право жить так, как захочу я? В общем, в зале на меня налетел перевозбуждённый Фарукан. Выглядел он очень непривычно. На нём был деловой костюм, сидящий точно по фигуре, который придавал ему неожиданно строгий и внушительный вид. Таких мне друга видеть ещё не приходилось ни разу. О, Марго, я уж боялся, что до ухода не успею с тобой увидеться. Что случилось? Миллера предложила мне работу личным телохранителем, заступать надо сейчас. Она мне уже костюм выдала и кучу защитных артефактов. Он гордо расстегнул пуговицы на вороте и продемонстрировал мне связку кулонов. Представляешь, по договору это всё выдаётся мне навсегда, можно не возвращать. И ты согласился работать на избалованную, как ты сам выразился, блондинку, которая опять же, по твоим словам, видит в тебе только способ развлечься? Изумилась я до глубины души. Ну да, а почему нет? Работа вполне по мне, оплата хорошая, а после того, как я на такое уважаемое аристократическое семейство хотя бы немного поработаю, для меня все двери откроются. Можно будет куда угодно устраиваться, уж поверь. Этот опыт буквально стирает всё, что было раньше. Миллер ещё и рекомендацию мне написала отличную. Заранее, ещё до начала работы? Да. Она боялась, что я откажусь, поэтому составила магически заверенную рекомендацию, которую никак нельзя уничтожить, и ещё родовой печатью припечатала. С таким документом я везде буду желанным гостем, даже если завтра мы с этой Миллерой рассоримся и разбежимся в разные стороны. Ого. У меня не нашлось слов. Блондинка просчитала всё. Она придумала способ привязать к себе соседа, но так, чтобы он чувствовал себя свободным и способным уйти в любой момент. Ловка? Иначе бы он не согласился. Похоже, она настроена и в самом деле очень серьёзно. Боюсь, сосед попался, и залых когтков его выпускать не собираются. Что ж, рады за вас. В смысле, за тебя. Ага. У него в кармане пиликнул телефон. Меня уже ждут. Я побежал. Встретимся утром. Он быстро чмокнул меня в щёку, шумно обнял и умчался. О собеседовании я ему так и не сказала. Наверняка он потом будет злиться, да только зачем портить ему первую рабочую смену? Помочь он не поможет, зато изведётся весь. Пусть с чистой совестью наслаждается подругой. Э, то есть работой. А утром скажу. Валда ждала меня в своей комнате. Там царило ещё большее запустение, чем вчера. Не осталось никаких вещей, принадлежащих ведьме. При виде незастеленной кровати с голым матрасом мне стало как-то тоскливо. «Ну что, готова?» — возбуждённо уточнила Валда. «Сейчас мудрая и хладнокровная ведьма вела себя как девочка перед первым свиданием. Она явно изнемогала от предвкушения, но волновалась, что что-то пойдёт не так». «Да, лучше присядь на всякий случай». Зачем-то предложила я. Она тут же послушалась, не задавая вопросов. «Питомец без просьб, повинуясь только мысленной картинке», соскользнул с запястья. Глаза ведьмы расширились от удивления. Ну да, она же не знала, что мой браслет только притворяется браслетом. Он рванул к Вальди, заставив её вздрогнуть. "Не бойся", успокоил я. "Всё будет хорошо". Шуршор прижался к затылку ведьмы и обхватил голову лапками. Кожа засеребрилась. Нарост в последний раз истерично взвизгнул и затих, расплываясь на глазах. Лицо стало нормальным, без признаков искажения, но на этом преображение не завершилось. Повинуясь моему пожеланию, с него исчезли морщинки и пятнышки. Кожа разгладилась, ресницы стали густыми, а губы заалели. Волосы почернели и заблестели. Тело, также охваченное мерцанием, тоже преобразилось. Грудь подтянулась, пятна на руках исчезли, фигура стала более отчётливой. Зачем ограничиваться омолаживанием только лица? Всё Еле слышно выдохнула она, наблюдая, как мой питомец обвивает запястье и вновь становится браслетом. Да. Она рванула к шкафу, распахнула створку, уставилась в висящее на ней зеркало и застыла. Ох! На большее у неё будто не хватило сил. Из зеркала на неё смотрела молодая женщина лет двадцати пяти. Надо же, какой эффектной, оказывается, раньше была наша ведьма. Чёрные, как смоль волосы, обрамляли лицо с яркими, даже чуть рисковатыми чертами. Её красота была броской и заметной, по-настоящему ведьминской. Одного взгляда в чёрные глаза хватало, чтобы испугаться или влюбиться, в зависимости от настроения хозяйки. "Я это я", сдавленно произнесла она и медленно, трепетно прикоснулась к своему лицу, словно не верила отражению. "Ты это лицо это как выколоть него?" Как же давно оно было таким. М-м, да. Не думала, что когда-нибудь увижу Вальду настолько растерянной. Закончив ощупывать лицо, она переместила руки на грудь, потом на талию. "Марго, ты не перебор?" вдруг забеспокоилась я. "Ты же документы, наверное, с другим лицом сделала, и возраст указала старше. Всё придётся переделывать". "Плевать!" от души сказала ведьма. "Плевать!" Ей понадобилось много времени, чтобы хоть немного опомниться и перестать ощупывать собственное тело. Я заметила, что она ещё и щипнула себя раз 10, будто не верила, что это всё не сон. Марго наконец-то она перестала таращиться в зеркало, обернулась ко мне и улыбнулась так счастливо, что аж сердце защемило. Тихоть понимаешь, что сделала. Я и опомниться не успела, как оказалась в жатых и выдушающих крепких объятиях. Ты подарила мне не просто новую жизнь, Ты подарила мне шанс прожить бездарно растраченные годы совсем по-другому, пробормотала она мне в плечо. Ничего, пользуйся на здоровье, прохрипела я. Надо же у помолодевшей ведьмы был почти борцовский захват, с такой силой в руках она и без магии кого угодно на лопатки уложит. Наконец меня выпустили. Знаешь, а ведь теперь я могу просто уйти из общаги, даже прятаться не надо, вдруг хихикнула она. Чарующие чёрные глаза задорно блеснули. Всё равно никто и ни за что меня теперь не узнает при всём желании. Она кокетливо поправила волосы, а я вдруг подумала, что помолодевшая ведьма будет то ещё сердцеедкой. Сдаётся мне мужчин, придётся метлой отгонять. Мы распрощались с трудом. Валда заверяла, что непременно найдёт способ поддать мне долг за преображение, а я возражала, что ни о каких долгах и речи не идёт. Главное, чтобы она была счастлива. Наконец, я с лёгкой грустью покинула комнату подруги, задаваясь вопросом, увидимся ли мы снова.